Навязчивые мысли Он сказал, что одержим каким-то нелепыми мыслями, причем они постоянно меняются. То его мучает какой-то мнимый физический недостаток, а через некоторое время его тревожная мысль уже перенеслась на другое. Жизнь его состоит, как ему кажется, из переходов от одной навязчивой мысли к другой. С целью преодолеть эту одержимость, он, по его словам, искал объяснение в книгах, был у психиатра, но не получил информацию. никакого облегчения. Скорее после одной из серьёзных и значительных встреч эти навязчивые мысли опять возобновились. Если бы он нашёл причину, может быть, он смог бы избавиться от всего этого. Может ли раскрытие причины принести свободу от следствия? Может ли знание причины устранить последствия? Мы знаем причины войн, экономические и психологические, однако подтворствуем варварству и самому уничтожению. По сути дела, нашим мотивом при поисках причины является желание освободиться от последствий. Это желание есть ли же другая форма сопротивления или осуждения. Но когда имеется осуждение, понимания нет. Что же тогда делать, спросил он. Почему эти ничтожные и глупые, навязчивые мысли владеют умом? Ставить вопрос почему не означает искать причину, как нечто находящееся вне нас. Но вы должны найти. Это означает лишь, что вы раскрываете пути вашей собственной мысли. Итак, почему ум оказывается обременённым именно таким способом? Не в связи ли с тем, что он поверхностный, пустой, мелкий? Не потому ли сам он тяготеет к тому, что его привлекает? Да, ответил он. Кажется, так он так, но не полностью, так как сам я достаточно серьёзен. Кроме этих навязчивых мыслей, в чём вообще занята ваша мысль? Чем вообще занята ваша мысль? Моей постоянной работой, сказал он. Я занимаю ответственный пост целый день, а иногда и до самой ночи, мои мысли вертятся вокруг моей работы. Иногда я читаю, но большая часть моего времени связана с основной работой. Вам нравится работа, которую приходится делать? Да, но на меня не полностью, но она меня не полностью удовлетворяет. В течение всей жизни я не был удовлетворен тем, что делаю. Тем не менее, не могу отказаться от моего настоящего положения, так как у меня имеются некоторые обязательства. Кроме того, мне уже немало лет. То, что меня мучает, это мои навязчивые мысли и мой нарастающий протест по отношению к работе, а также по отношению к людям. Я не отличаюсь податливостью и чувствую нарастающую тревогу в связи с будущим. И кажется мне, никогда не обрести покоя. Я хорошо выполняю свою работу, но почему вы боретесь против того, что есть? Дом, в котором я живу, возможно, и шумный, и грязный обстановка, самое жалко. В ней как будто ничего нет красивого. Однако по многим причинам мне приходится жить именно здесь. Я не могу перейти в другой дом. Следовательно, вопрос не в том, приемлемо это или нет. А в том, чтобы усмотреть очевидный факт. Если я не буду видеть, что то, что есть, я до более буду мучиться видом этой вазы, этим стулом или картиной. Они сделаются моими навязчивыми идеями, возникнет отвращение к работе и так далее. Вот если бы я мог всё это бросить и начать с изнаво. Это было бы совсем другое дело, но я не могу. Моё возмущение тем, что есть, действительностью совершенно неправильно. Признание того, что есть, не ведёт к самоуверенному довольству и праздности. Когда я смиряюсь перед тем, что есть, приходит не только понимание этого, но также определённое спокойствие о поверхностного ума. Если поверхностный ум беспокоен, это провоцирует навязчивые идеи, подлинные и мнимые. Он оказывается захваченным какой-либо социальной реформой или решением религиозного порядка, учителем, спасительным ритуалом и так далее. И лишь когда поверхностный ум спокоен, может обнаружиться то, что скрыто. Скрытое должно быть раскрыто, но это невозможно, если поверхностный ум обременён навязчивыми мыслями и тревогами, так как поверхностный ум постоянно находится в каком-то волнении. Неизбежен конфликт между поверхностными и более глубокими уровнями ума. Пока этот конфликт не будет разрешён, навязчивые мысли будут нарастать. В конце концов, навязчивые идеи это один из способов избавиться от конфликта. Все пути бегства похожи один на другой, хотя, конечно, некоторые из них являются более вредными в социальном отношении. Лишь тогда, когда навязчивые мысли или всякая другая проблема Познанный, как целостный процесс, существует свобода от проблемы. Для того, чтобы находиться в состоянии широкого осознания, не должно быть ни малейшего осуждения или оправдания проблемы. Дознание должно происходить без какого-либо выбора. Для такого осознания необходимо большое терпение и восприимчивость, устремленность и непрерывное внимание. Лишь тогда возможно наблюдение и понимание всего процесса мысли.